В ответ на эти указания генерал Романовский однажды будто бы ответил «Все то, что вы говорите, верно, но именно таким образом мы спутываем все карты противника». В заключение генерал Сидорин просил меня передать ему обратно в армию донцов генерала Мамонтова, на что со стороны главнокомандующего в случае моего согласия препятствий не встречалось. Генерал Сидорин рассчитывал, что Донскому командованию удастся привести части в порядок. Я не возражал. Донцы, по донесениям генерала Улагая, не только не представляли боевой силы, но примером своим развращали соседние части. В пределах Таганрогского округа действовала уже донская власть. С отходом туда армии. Возникал целый ряд мобилизационных и других вопросов, разрешить которые без местной власти я не мог. Я предполагал в ближайшие дни из Харциска приехать в Ростов и предложил генералу Сидорину съехаться там, дабы совместно с ним на месте разрешить эти вопросы. Разрешение их путем сношений через Ставку и Атамана, как приходилось не раз убеждаться из опыта, затянулось бы бесконечно. В Ростов хотел я просить приехать и генерала Покровского для разрешения совместно с ним целого ряда вопросов, связанных с передачей из Кавказской армии в Добровольческую, тыловых запасов и учреждений тех войск, которые были переданы из состава Кавказской армии. Мы условились с генералом Сидориным, что о времени моего приезда в Ростов я извещу его заблаговременной телеграммой. 13, 14 и 15 декабря Донская и добровольческая армии продолжали по всему фронту отход. Конница генерала Улагая перешла в район станции Алмазная, станция Алчевская, Селезневка, Ящикова. Пехота первого корпуса, без давления противника и пользуясь местами железнодорожными перевозками, согласно Приказы командира корпуса отходило. Марковская дивизия в район Баронская станции Чернухина, станция Дебальцево, Корниловская к станции Горловка, вторая дивизия на фронт Луганская, Курдюмовка. От Дроздовской дивизии отошедшей на фронт Райская Веселая, 30 верст западнее Бахмута, сведений 15-го не поступало. Незакончившая формирование особая бригада выдвинута была в район Воздвиженская северо-западная станции Очеретина. Остатком Алексеевской дивизии, не успевшей укомплектоваться и в сущности небоеспособной, приказано было стягиваться к станции Никитовка для переброски в район станции Неклиновка, 20 верст севернее Таганрога, где дивизия должна была принять подходящее пополнение. Группа генерала Кальницкого отошла в район Казенно-Торская и Ваньковка, имея полтавский отряд в районе Добренькая, Александрополь. Добровольческие полки отходили в чрезвычайно тяжелых условиях, по колено в снегу и грязи. Лошади артиллерии и обозов выбивались из сил и падали. Многочисленные орудовавшие в тылу шайки восставших крестьян нападали на отсталых и одиночных людей. На фронте войск генерала Шиллинга нами взорваны были мосты у Кременчуга и Черкас. На всем фронте от Кременчуга до Триполья противник подошел к Днепру, переправившись через него у Переяслава. 15 декабря главнокомандующий отдал новую директиву номер 016-336. Противник продолжает наступление, нанося главный удар в разрез между Донской и Добровольческой армиями. Имея в виду сокращение фронта армии и надежное прикрытие наиболее важных районов, впредь до сосредоточения сил и перехода в наступление приказываю. первое, Генералу Покровскому. Начав теперь же планомерную эвакуацию Царицына, отходить за линию реки Сала, торговая Цемлянская, для прикрытия Ставропольского и Тихорецкого направлений. Одну кубанскую конную дивизию выделить в мой резерв, направив ее в район станиц Хомутовской, Ольгинской, Маночской.